В знак доверия Стократ чуть хмыльнулся. «Просто подставь мне спину». Он повиновался. Она приложила бумагу к его куртке между лопаток и написала что-то, несколько слов. Потом молча дернула его за рукав, он обернулся. Женщина понесла написанное к его лицу. «Я хочу, чтобы ты убил лесного царя», было написано на клочке бумаги. Стократ снова выглядел в ее лицо. Она смотрела на него, будто собиралась ударить или поцеловать. «За что?» Она снова посмотрела на небо. Несколько легких капель упали на ее щеки. «Другой бы спросил, как?» «Или, что я за это получу?» «Или, на худой конец, кто это?» «А ты, значит, никого не убиваешь без цели и смысла?» «Ты светила благородство, да?» «Я догадываюсь, о ком ты говоришь», — сказал Стакрат. Хоть и не уверен, что это человек, а не легенда. Я не светила благородства, но и не наемный убийца. Назови мне причину, по которой я должен его убить. Пойдем, сказала она, помолчав. И не обращая внимания на дождь, откинула капюшон. Женщина привела его в старинный баронский дом, сложенный из камня лет 200, а то и 300 назад. Стены обеденного зала украшали картины, в основном старинные пейзажи и жанровые сценки. Стократ разглядывал их, узнавая баронство без засилия лесов, с полянами и площадями, с перекрестками и кустарниками, с простором, сохранившимся только там, на холсте. Отдельно... В торце зала помещались портреты мужчины и женщины, как видно, супругов. «Это наши отец и мать», — сказала Нора. Стократ кивнул, его собеседница была похожа на отца. «Они умерли», — уточнила Нора то, что и так было понятно. «А это?» Быстрые шаги простучали по лестнице. В зал вошел мальчик лет одиннадцати, высокий и серьезный, лицом похожий на мать. «Это мой сын», — сказала Нора. «Его зовут Альт». Мальчик едва склонил голову, обозначая приветствие, и вопросительно посмотрел на женщину. «Иди пока к себе», – она напряженно улыбнулась. «Время еще есть». Мальчик ушел, не сказав ни слова. Нора пошла вдоль стола, сама зажигая свечи. «Лесной царь придет за ним, чтобы забрать на пять лет», – сказала буднично. «Он превратит его в дерево и научит управлять временем. Еще он научит его быть верным лесному царю и никогда не помышлять о бунте». «Как с вами случилась эта беда?» Рука ее с горящей свечкой дрогнула. Женщина обернулась. Оказывается, она ждала долгих расспросов. То, что Стократ не требовал разъяснений, застало ее врасплох. «Наш отец хотел защитить страну от железных братьев». «Защитил?» «Как видишь», — она смотрела на огонек свечи в руках. «Ты не спросил, кто отец Альта?» «Вероятно, наместник». «Тебя не смущает, что я его сестра?» Какая разница, смущен я или нет, он улыбнулся. Лес это устраивает, как я понимаю. Мальчик признан законным наследником. Ты очень быстро соображаешь, прошептала она. Ты ведь не просто бродяга с мечом, правда? Если бы я просто был бродягой, разве ты предложила бы мне то, что предложила? Нет. Она села к столу и подставила свечу в подсвечник. Опустила руку в сумку на боку, вытащила бумажку с нацарапанными каракулями, сунула уголком в огонь. Бумажка занялась, осветив ее лицо. «Я расскажу тебе», — сказала она шепотом, — «а ты сам решишь». Три года назад лесной царь устроил большой прием у себя во дворце. Все наместники получили приглашение, их ближайшие родственники тоже. В огромном каменном зале у длинных столов молча сидели люди. Некоторые были знакомы между собой, другие нет. Некоторые призвали царя на свои земли, другие были захвачены силой. Все сидели как равные, но никто не чувствовал себя свободно. Лесной царь вышел к своему столу и поднял кубок. Слуги, сновавшие по залу, наполнили кубки гостей. «Сегодня мы пьем», — сказал лесной царь. «Кто не выпьет, тот мне враг, а вы не хотите быть моими врагами, я знаю». И в полной тишине все, кто были в зале, выпили, и почти сразу начали падать. Схватившись за край стола, Нора сквозь боль почувствовала облегчение. В конце концов, жить не легче, чем вдруг умереть, особенно на Перу, после гладка отравленного вина. Если, конечно, вино не продлит ее мучение ради царской забавы. Она умерла быстро. Ее дух, поднявшись над телом, увидел сверху заваленный телами зал. Она искала глазами Филина и нашла его. Вокруг суетились слуги, собирая трупы так же проворно, как раньше разливали вино. Взяв мертвого брата за руки и за ноги, слуги вовлекли его к помосту. Нора увидела, как тащат ее тело и как беспомощно волочится по полу подол нарядного платья. У помоста тела выкладывали в ряд на спину.